Глава девятая. Мышиный главнокомандующий вынужден дать сигнал к отступлению. Вы, конечно, хотите знать, что поделают арестованные, то есть ком тыква, профессор груша, мастер винограденко, кума тыквочка и другие жители деревни, которых кавалер помидор приказал арестовать и бросить в подземелье замка. К счастью, профессор Груша захватил с собой агарок свечи, зная, что в подземелье бывает очень темно и полным полном мышей. Чтобы отогнать мышей, профессор начал играть на скрипке. Мыши не любят серьезной музыки. Услышав пронзительные звуки скрипки, они пустились на утёк, проклиная противный инструмент, голос которого так напоминал им кошачьи мяуканье. Однако в конце концов музыка вывела из себя не только мышей. но и мастера Виноградинку. Профессор Груша был особой меланхолического темперамента и всегда играл только грустные мелодии, от которых хотелось плакать. Поэтому все арестованные попросили скрипача прекратить игру. Но едва только наступила тишина, мыши, как вы сами понимаете, сейчас же пошли в атаку. Двигались они тремя колоннами — Главнокомандующий генерал мыш Долгохвост руководил наступлением. Первая колонна заходит слева и прежде всего должна захватить свечку, но горе тому, кто посмеет ее съесть. Я ваш генерал, и мне надлежит первому вонзить в нее зубы. Вторая колонна зайдет справа и бросится на скрипку. Эта скрипка сделана из половинки сочной груши и должна быть превосходна на вкус. Третья колонна ударит в лоб и должна истребить врага. Командиры колонн объяснили задачу рядовым мышам. Генерал мыш Долгохвост выехал в танке. Собственно говоря, это был не танк, а глиняный черепок, привязанный к хвостам десяти здоровенных мышей. Трубачи протрубили атаку, и в несколько минут битва была окончена. Однако сожрать скрипку мышам не удалось, так как профессор поднял ее высоко над головой. Но свеча исчезла, как будто ее ветром сдуло, и наши друзья остались в темноте. Исчезла и еще одна вещь, но вы узнаете потом, какая именно. Кунтыква был безутешен. Ох, и все это из-за меня. Почему из-за тебя? – буркнул мастер виноградинка. Как бы я не вбил себе в голову, что мне нужно иметь свой домик, с нами не стряслась бы эта беда. До、да、успокойтесь, пожалуйста, воскликнула кума тыквочка. Ведь не вы же посадили нас в тюрьму. Я уже старик. Зачем мне дом? продолжал сокрушаться кум тыква. Я мог бы ночевать под скамейкой в парке. Там я бы никому не помешал. Друзья, пожалуйста, позвоните тюремщикам и скажите им, что я подарю домик кавалеру помидору и укажу место, где мы его спрятали. Ты не скажешь им ни одного словечка, рассердился мастер винограденко. Профессор груша печально пощипал струны своей скрипки и прошептал: "Если ты откроешь тюремщикам, где спрятан твой домик, ты впутаешь в это дело и кума чернику и... Шшш! Зашепела кума тыквочка. Не называйте имен. Здесь и у стен есть уши. Все притихли и стали испуганно озираться по сторонам. Но без свечки было так темно, что они никак не могли увидеть, есть ли у стен уши. А уши у стен и в самом деле были, вернее, одно ухо, круглая дырка, от которой шла труба, нечто вроде секретного телефона, передававшего все, что говорилось в подземелье, примехонько в комнату кавалера Помидора. К счастью, в эту минуту сеньор Помидор не подслушивал, потому что суетился у постели больного вишенки. Наступившей тишине снова послышались протяжные звуки трубы. Мыши готовились повторить атаку. Они были полны решимости захватить скрипку профессора Груши. Чтобы напугать их, профессор приготовился дать концерт. Он приложил скрипку к подбородку, вдохновенно взмахнул смычком, и все затаили дыхание. Ожидание длилось довольно долго. В конце концов арестованные перевели дух, а инструмент так и не издал ни звука. «Что, не получается?» — осведомился мастер Винограденко. «Ах, мышь, отъели у меня половину смычка!» — воскликнул Груша со слезами в голосе. «Действительно, смычок был весь обглодан, так что от него осталось всего несколько сантиметров». Без смочка играть, конечно, нельзя было. А мышь уже перешли в наступление, испуская грозные воинственные клики. Ох, и все это из-за меня! Вздыхал Кум тыква. Перестань вздыхать и помоги нам, сказал мастер виноградинка. Если уж ты так хорошо умеешь вздыхать и стонать, то, наверное, умеешь и мелокать. Мелокать? Обиделся Кум тыква. Удивляюсь я тебе. Кажется, серьезный ты человек, а в такую минуту шутки шутишь. Мастер Винограденко не стал ему и отвечать, а так мастерски замяукал, что армия мышей остановилась. Мяу, мяу, тянул сапожник. Мяу, мяу, жалобно повторил ему профессор, не переставая оплакивать бесславную гибель своего смечка. Клянусь памятью моего покойного деда мыша третьего. Короля всех погребов и кладовых, что они привели судаката, воскликнул генерал мышь-долгохвост, разом затормозив свой танк. Генерал, нас предали, завопил один из командиров колонн, подбежав к нему. Моя колонна столкнулась с целой дивизией чердакных котов и кошек, вооруженных до зубов. На самом-то деле его войска не встретили ни одного кота, они только очень испугались, а у страха, как известно, глаза велики. Генерал мышь-долгохвост? потёр лапкой свой хвост. Когда он бывал озабочен, то всегда тёр лапкой хвост. И от частого трения эта часть его тела так пострадала, что мыши-солдаты в тихомолку называли своего командира генералом безхвостым. В память о моего покойного предка мыша долгохвоста первого императора всех амбаров клянулся, что предатели поплатятся за своё коварство. А сейчас дайте сигнал к отступлению. Командиры не заставили его повторять приказания. Трубы заиграли отбой, и вся армия немедленно удалилась во главе с генералом Бесхвостом, который немилосердно нахлёстывал мышей, тащивших его танк. Таким образом, наши друзья мужественно отразили нападение противника. Поздравляя друг друга с одержанной победой, они вдруг услышали, что кто-то зовет тоненьким голоском «Кум-тыква! Кум-тыква!» Это вы зовете меня, профессор? Нет, сказал груша, не я. А мне послышалось, что меня кто-то кричит. Кума тыквочка, а кума тыквочка. Снова раздался тот же голосок. Тыквочка обернулась к мастеру виноградинки. Мастер виноградинка, это вы так пищите? Да что с тобой? Я вообще не думаю пищать. Я только почел свою затылок, потому что. У меня в голове так изудит одна мысль: кума тыквочка, да отзовитесь же! Снова послышался голос: это я, земляничка, да где же ты? Я в комнате кавалера помидора и говорю с вами по его секретному телефону. Вы слышите меня? Да слышим, и я вас прекрасно слышу. Помидор скоро придет сюда. Меня просили вам кое-что передать. «Кто просил?» «Ваш приятель Чаполина. Он говорит, чтобы вы не тревожились. Положитесь на него. Он уж постарается освободить вас из тюрьмы. Только не говорите сеньору Помидору, где находится домик тыквы. Не сдавайтесь. Чаполина все устроит». «Мы ничего никому не скажем и будем ждать», ответил за всех мастер Винограденко. «Но передай Чаполину, чтобы он поторопился, потому что нас тут осаждают мыши, И мы не знаем, сколько времени продержимся. Не можешь ли ты как-нибудь доставить нам свечу и спички? У нас был агарок, но его съели мыши. Подождите немного, я сейчас вернусь. Конечно, подождем. Куда нам деваться? Через некоторое время снова послышался голос землянички. Ловите! Я бросаю свечку. Послышался шорох, и что-то стукнуло кума тыкву по носу. Тут, тут она. радостно закричал старик. В пакетике была целая сальная свечка и коробка спичек. Спасибо, земляничка! – закричали все хором. До свидания, мне надо убирать, помидор идет. Действительно, в этот самый миг синьор помидор вошел в свою комнату. Увидев земляничку, которую возило сокола его секретного телефона, кавалер страшно обеспокоился. Ты что тут делаешь? Чищу вот эту ловушку. Какую ловушку? Вот эту. Разве это не Мушеловка? Помидор вздохнул с облегчением. Слава богу, подумал он. Служанка так глупа, что приняла мой секретный телефон за Мушеловку. Он повеселел и даже подарил земляничке бумажку от конфеты. Вот держи, сказал он великодушно. Можешь облизать эту бумажку. Она сладкая. Год назад в нее была завернута карамелька с ромом. Земляничка поклонилась и поблагодарила кавалера. За семь лет службы вы дарите мне уже третью бумажку от конфет вашей милости. Вот видишь, проповтел помидор. Значит, я добрый хозяин. Веди себя хорошо, и ты будешь довольна. Кто волен, тот и доволен, ответила земляничка по пословице, и еще раз поклонившись, убежала по своим делам. Кавалер помидор потер руки, думая про себя. Вот теперь я посижу у моего секретного телефона и послушаю, о чем болтают арестованные. Узнаю, наверное, много интересных вещей. Может быть, мне даже удастся открыть, где они прячут этот проклятый домик. Однако заключенные, которых вовремя предупредила земляничка, Услышали, что сеньор помидор подходит к слуховому отверстию, и, решив доставить ему несколько приятных минут, принялись ругать его на все корки. Помидоры так и подмывали крикнуть: «Вот я вас!», но в то же время ему не хотелось себя обнаружить. Поэтому, чтобы не слышать больше обидных слов, он счел за лучшее улечься на покой. Перед сном он плотно заткнул тряпкой свой самодельный телефон, у которого вместо трубки была самая обыкновенная воронка, которую употребляют для розлива вина в бутылке. А в подземелье мастер виноградинка зажег новую свечу. Все посмотрели наверх и, обнаружив в углу потолка дырку от секретного телефона, вслать посмеялись над сеньором помидором, который, должно быть, лополся от злости, подслушав разговор заключенных. Однако веселье длилось в тюрьме недолго. Мыш разведчик, увидев в камере свет, разнюхала, как обстоят дела, и не тратя времени даром, помчалась с докладом к генералу бесхвостому. Ваше превосходительство, отрапортовала она весело, коты ушли, а у людей новая свечка. Что, свечка? У бесхвостого потекли слюнки. И он облизал усы, еще сохранившие запах и вкус первого агарка. Трубите сбор, приказал он в ту же минуту. Когда войско было построено, генерал Долгохвост, то есть генерал безхвостый, произнес пламенную речь: «Храбрецы, наши подземелья в опасности. Атакуйте врага и дабудьте с боя усальную свечку. Съем ее, конечно, я сам, но перед этим позволю каждому из вас по очереди облизать ее. Вперед, грозуны!» Мыши запищали от восторга, подняли хвосты и снова ринулись в бой. Но на этот раз мастер Винограденко предусмотрительно поставил свечку в маленькое углубление в стене между двумя кирпичами высоко от пола. Напрасно мыши пытались скарабкаться по гладкой и скользкой стене. Им так и не удалось добраться до свечи. Самые ловкие погладили немножко скрипку профессора Груши. Но и этим смельчакам пришлось убраться во снося, потому что генерал без хвоста и разгореленный неудачей решил прибегнуть к строгости. Без долгих разговоров он выстроил свое войско в шеренгу и приказал казнить каждого десятого за трусость и мародерство. В эту же ночь произошло неожиданное событие. Чепалина, земляничка и редиска. встретились в саду у изгороди, чтобы обсудить положение, и обсуждали его с таким жаром, что ничего не замечали вокруг. Не заметили они и пса Мастино, который совершал в это время свой сторожевой обход. Пес обнаружил ребят и накинулся на них, как бешеный. С девчонками-то он связываться не стал, но зато сшиб с ног Чаполина и, навалившись ему на грудь, лаял до тех пор, пока не явился сеньор Помидор, И не арестовал мальчика. Можете себе представить, как был доволен кавалер. Чтобы доказать тебе моё особое расположение, говорил он издеваясь над Чапалиным, я засажу тебя в особую темную камеру. Простая тюрьма недостойна такого негодяя, как ты. Сделать одолжение, отвечал Чапалин, не смущаясь. Да и мог ли он ответить иначе? Или, может быть, вы полагаете, что ему следовало заплакать и попросить пощады? Нет, Чиполино был из такой честной луковой семьи, которая кого угодно может заставить плакать, а сама не заплачет ни при каких обстоятельствах.